Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книга в ухе и литературного клуба Мракопедия на Сферату Ктулху и Ко. Нервов у меня всегда было ровно столько, чтобы не влезть в петлю из-за неприятностей на работе. Из-за всего я переживал и нервничал, перемывал в мозгу любое неоднозначное событие и ходил оглядываясь на тех, с кем имел неосторожность повздорить. Трепку макре ещё поискать, если, конечно, кому-то интересны такие поиски. В конце концов, таблетки на растительной основе перестали помогать, и у меня начались серьёзные проблемы со сном. Любой посторонний шум мог оставить меня с открытыми глазами на всю ночь. Мозг превращался в чернослив, и я готов был идти в стену, словно сбившийся с пафинга NPC. Начальник был недоволен. Коллеги раздражались, когда я садился за их столы или забывал начал разговора до того, как он успевал завершиться или дойти до сути. Так как я был трус, психологическое давление для меня было куда страшнее врачей, и пришлось мне прошлёпать путь до психотерапевта. Тот с постным лицом выслушал мои сверхординальные жалобы и прописал таблетоны и беруши на первое время. Я и сам задумывался о покупке затычек, но теперь-то с бумажкой в кармане я шел не просто в аптеку, а выполнял важную миссию. В награду меня, возможно, оставили бы дальше мидзофанерным е... столом. Тысяча восемьсот, сказал аптекарь. Мне ладно, ответил я, прикладывая карту. Дома я принял все рецепты и выпил чай с ромом. Последнее было советом коллеги, который напирал на то, что все болезни от трезвости. Возможно, так оно и было, потому что меня неплохо расслабило, и я даже заулыбался в экран монитора. Но хорошело недолго. Стены в моей говностройке были со звукоусиливающим покрытием, иначе я не мог объяснить, как какой-нибудь бастроя х... соседа попадало не в нито, а в моё ухо. Почему я слышал, как попукивал сосед сверху? Почему сосед снизу культурно выпивал прямо за моим компьютерным столом? И почему ф*кн бича с ш*тб*лс школьница слева зубрила английский у меня на коеке? Метафорически, естественно. Когда я сидел за компом, весь этот мусорный шум скрадывали наушники. Но спать во время ночных разговоров и просмотра телевизора на громкости... У меня нет ушей, но я должен слышать, что говорит простату и Христа архиуфолог Сергей Пенка. Было, сами понимаете, невозможно. Я и в лучшие времена засыпал с большим трудом. Теперь это было практически невозможно. Редкая ночь была по-настоящему тихой. Я открыл футляр с бирушами и внимательно изучив инструкцию, вткнул их по назначению. О да, это было блаженство. Конечно, нужно было привыкнуть к давлению на ушную раковину, но это было делом времени. Три ночи подряд я засыпал и редко просыпался, только чтобы отлить или попить по обстоятельствам. Все было отлично, но на четвертую ночь произошло что-то крайнее. Дистарбет, как сказала бы школьница с лева. Я проснулся посреди ночи, ощущая сальные позывы. и уже хотел было встать, как почувствовал вибрацию. Ощущение было такое, словно кто-то тяжело ходил или стучал чем-то по полу. Не из заберуш, я не понимал, какими звуками сопровождается это хождение и откуда именно оно исходит. Чисто интуитивно из моего коридора. Но ходить там, разумеется, было никому. Я тут же подумал на соседа снизу. Когда он расслаблялся часов до 4:00 утра, жена часто сторощала его соседями, дескать, кто-то из нас решит вызвать полицию или вообще сам накопит энергию ци, чтобы как следует вломить ему в печень. Тогда этот лось брал швабру и стучал в пол, кидая вызов всем боеспособным соседям. Я подумал, что теперь эта гнида решила спровоцировать меня и вынул затычки. Ничего. Тишина. Никакой вибрации и звуков. Тишина была такая, словно дом вымер. С некоторой опаской я вышел в коридор и оглядываясь через плечо, поспетил к сортир. Но в этот раз всё приключение закончилось. На следующую ночь я снова проснулся от каких-то ритмичных Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Подрагиваний. Только теперь они происходили рядом с моей кроватью. Я готов был поклясться, что кто-то ходит кругами в метре от моего чахлого тела. Начиная старавлив вотимачу заранее, я непослушными пальцами выдернул правую затычку и услышал едва уловимый гул, который сопровождал удаляющиеся шаги. Сосед тут был ни причём. Теперь я понял это со всей чётливостью и вытащил вторую затычку. И снова всё стихло, как будто и не было. Я включил везде свет и внимательно изучил квартиру. Никого. Он долго сидел на полу и прислушивался к происходящему в соседних коробках. Всё было в рамках административного кодекса. Даже деда сделал телевизор потише. Может, внуки подарили слуховой аппарат? Тогда я взялся за инструкцию к моим таблеткам и перечитал её снова. Нет ли там упоминания о галлюцинациях на фоне устранения тревожности? или возрастание этой тревожности на фоне тревожности уменьшения. Ну а что? Я пил серьёзные препараты впервые, вполне мог среагировать аномально, но нет. Никаких галлюцинаций, только сонливость в дневное время. А со следующую неделю я спал без затычек. Как назло, именно в это время все как цепи сорвались и ворочаться приходилось до 4:00 утра, а то и дольше. Однако вибрации и странный гул пропали. Одна девушка на работе сказала мне, что такое бывает, когда начинаешь использовать беруши. Это как-то влияет на вестибулярный аппарат. К тому же, организм думает, что оглох и обостряет осязание. Другими словами, за шаги я мог принять эквиваленную садку здания или что-то такое, расширение и сужение плит. Да не всё ли равно? Этот разговор меня успокоил. Вечером того же дня я показал своему среднему пальцу в окно затычки. Если бы я знал, что обострится у меня не только осязание, но и зрение, я бы свалил на хрен к родителям, а этот глачок собственности продал за 300 руб. на телефон. Менясно его разбудила дрожь. Я протёр глаза и в свете оставленного ночника увидел, как бесшумно открывается и захлопывается дверь в мою комнату. Приоткрылась. Дрожь. Приоткрылась. Дрожь. Я медленно подобрался и спиной полез на стенку, высцизающую щель успевала заглянуть темнота. И чего я только не успел в нее увидеть, узоры первобытного ужаса, как прозвучало однажды из дедовой передачи о паранормальном. Я потянулся к берушам, но дверь тут же распахнулась. А за ней как будто ничего не было, но я буквально чуть не помер в этот момент. Не знаю почему, но мне хотелось услышать, убедиться, что я столкнулся с кошмаром. К тому же раньше все прекращалось, стоило мне их вынуть. Я схватился за мягкие корешки, и оно побежало ко мне. Все, что мне удалось услышать, это свой стужный визг. Визжал я как девчонка, да так отчаянно, что снизу мгновенно раздалась брань, а где-то через этаж заплакал ребенок. Я не двигался, не мог себя заставить. Где-то часа через три позвонили в дверь. Я, крылённый этим звуком нормальности, сполз с кровати и криволапо добежал до дверей. Это были господа полицейские, которых вызвал кто-то с подъезда. Я почти не соврал им, рассказав о небольшом нервном расстройстве и заверив, что девочку у меня в хате никто не питает. Когда они ушли, я со скоростью погорелица собрался и свинтел из дому. Квартиру удалось продать, и впоследствии я не слышал о ней ничего плохого. Не слышал. Забавная шутка. Возможно, это действительно был пик моей эмоциональной нестабильности или отсутствующая привычка к полной глухоте. Говорят же, что люди в капсуле сенсорной депривации начинают ехать крышей. Или же меня реально стал Кирилла нечто не желающее, чтобы его слышали. как бы то ни было больше я не прибегал к берушам а привычка оставлять на столе тихо играющий телефон стала неискоренимой вдруг тишина может быть опасной